Тогда же и там же Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Еще один этап нашей сложной и многотрудной жизни в каменном веке подошел к концу. Племя усилилось и даже немного приборахлилось за счет находок, удовлетворив некоторые первоочередные нужды. Но это-то меня и тревожит. Если полагаться на находки войдет у нас в привычку, то в критический момент наш народ может оказаться без самого необходимого. Потому что старые запасы кончились, новых находок не случилось или нашлось совершенно ненужное, а как изготовлять необходимые вещи самим, люди уже забыли. В первую очередь я имею в виду металл, Материалы на постройку маленькой домны мы и запасли, но летом все они ушли на возведение новых домов и казарм для римлян и аквитанов. В настоящий момент мы полностью зависим от стального лома, который удалось вывести с места время крушения и снять с разбираемой подводной лодки. Но этот ресурс конечен, и закончится он к моему прискорбию тогда... когда в живых уже не будет никого, кто сможет запустить свое производство. Этот вопрос надо ставить перед советом и добиваться непременной постройки домны в будущем году. А иначе можно ненароком воспитать в местных самый неблаговидный карго-культ, который разрушит построенное нами общество через одно или два поколения. Долго размышлять на стратегические темы мне не дали. отвлёк старший унтер Пирогов. «Сергей Петрович», — сказал он, — «дозвольте с вами переговорить». «Говорите, Гаврил Никодимович», — сказал я. «Мы это...» — замялся старший унтер. «Братцы интересуются, когда будут давать табачное довольствие. Табачок-то на том фрегате привезли, и общество об этом знает. Все тут у вас по справедливости». И табачное довольствие по четыре злотника в день тоже должно быть. Огорошил меня, говорил Никодимович, огорошил. Мы-то убирали табачок на склад с целью при необходимости делать из него настойку и использовать ее в качестве инсектицида, хоть против блох и вшей, хоть против садовых вредителей. От никотина, знаете ли, дохнуть не только кони. А тут заявка на табачное довольствие. С другой стороны, с момента своего попадания к нам русское пополнение вело себя почти идеально, стойко переносило все тяготы и лишения и ничем не опозорило высокого звания наших земляков. С одной стороны, отказ в табачном довольстве сочтут безосновательным, и это изрядно подорвет доверие к нашей справедливости. С другой стороны, хотелось полностью изжить такое явление, как табакокурение. Колумба этой дурной привычки научили американские индейцы. Так здесь у нас индейцев нет и не предвидится. И если посмотреть на эту проблему сверху, то становится понятно, что запасы табачного листа конечны, на новую оказию рассчитывать бессмысленно. А ближайшее место, где произрастают дикие формы, Это окрестности южноамериканского озера Титикака. Экспедиция туда в наших условиях – дело немыслимое. Правда, в ведомости, которую составили по результатам разгрузки медузы, наряду со шкурами оленей корибу, бобров и андатер, головами коричневого сахара и связками сушеного табачного листа, фигурировали 20 полотняных мешочков, каждый весом по полтора килограмма, наполненных очень мелкими семенами неизвестного происхождения. Как оказалось, эти мешочки с семенами находились в самой середине стопок с табачным листом, поэтому мы их и не обнаружили при первичном поверхностном осмотре. Я тогда грешным делом подумал, что это амарант, но сейчас в этом усомнился. В те времена, когда шли англо-французские войны, значительно более сильный британский флот, С легкостью прерывал связи Франции с ее заморскими колониями, из-за чего в Париже начинали испытывать недостаток в обычных для того времени колониальных товарах. Тростниковый сахар тогда начали заменять свекловичным, и не исключено, что с целью импортозамещения в Южную Францию стали завозить из Америки семена табака. В таком случае понятно, почему семена находились вместе с табачным листом, ибо в Байонне Их должен был забрать один и тот же грузополучатель. Когда цены из-за блокады бьют рекорды, то выгодным становится производить товар у себя, а не везти из колоний. С другой стороны, быть может и в самом деле это семена не табака, а чего-то другого. Или они уже потеряли всхожесть из-за того, что в прошлую зиму весь груз оказался проморожен местными арктическими морозами. «Да, Гавриил Никодимович, после всех этих размышлений сказал я, на брошенном фрегате действительно нашлись сушеные табачные листья. Но разве ты видел, чтобы кто-то из нас бросился их курить?» «Нет, Сергей Петрович, не видел», — ответил тот. «Но общество все равно в смущении. Мы тут без табаку и чаю совсем измаялись». Если травяной сбор, который выдает нам для заваривания Марь витально, дай бог здоровья, нас вполне устраивает, то замены табачкус так и не нашлось. Братцы чего только не пробовали курить, но все без толку. Дым горл дерет, но удовольствия никакого. А курить хочется, хоть настенулись. Вы уж поспособствуйте, а за ним не пропадет. Отслужимс. с И тут у меня пропало. Всяческое желание читать этому человеку лекцию о вреде курения, потому что он ее просто не поймет. Уши пухнут, и все тут. Не выдать им табак на паек — это сильно поколебать веру в нашу справедливость. Да и ведь с какой-то целью нам этот табак подбросили вместе с сахаром и всем остальным. О культивировании сахарной свеклы мы позаботились заранее. Урожай этого года выращенный из привезенных с собой семян, собран и убран на хранение, чтобы в следующем году эти корнеплоды снова можно было высадить в землю на семена. Примечание. Любая свекла, а не только сахарная, является двулетним растением. В первый год у нее растет корнеплод, а на второй происходит цветение и образование семян. А вот Культивировать табак у нас желания не было, поэтому о семенах никто не позаботился. Мы и думали, что раз аборигены этого времени не страдают привычкой к табакокурению, то и не стоит их ею заражать. Но некто свыше решил тактично нас поправить. Неверно, мыл мыслите, товарищи, шире надо смотреть на вещи. Курение табака это тоже часть человеческой культуры. Поэтому вот вам табак, вот семена. И не брыкайтесь. Да, дилемма. Как там Гамлет говорил, курить или не курить, вот в чем вопрос. Витально меня убьет, но будет при этом не права. Отказ обойдется нам гораздо дороже. — Значит так, Гаврил Никодимович, — сказал я. Табачное довольствие вам будет, не переживайте. Но вы же знаете наше отношение к предметам, не являющимся необходимыми для выживания и служащим удовлетворению, с позволения сказать, дополнительных потребностей. «Да знаю», — кивнул подуспокоившийся старший унтер, «и всемирно вас удобряю. Баловать народишку это так же плохо, как и держать его в проголодь в черном теле». «Особого шика у вас тут нет, но в холоде и голоде никто спать не ложится. «Вот именно», — говорил Никодемич, сказал я. «Курение — это тоже дополнительная потребность со всеми вытекающими из этого последствиями. К тому же запасы табака у нас не так уж и велики, надолго их не хватит». Бригад — это только разовый случай, и рассчитывать на его повторение мы не можем, потому что Господь никогда не совершает свои чудеса по требованию. И как только имеющиеся запасы закончатся, все начнется сначала, поэтому табачный паек будут получать только те соискатели довольствия, которые не имеют малейших взысканий по работе или соблюдению правил нашей жизни. Со своей стороны могу обещать, что никаких дополнительных придирок не будет. Мы как вели свои дела честно, так и продолжим. И не дай великий дух, мы узнаем, что ваши люди делятся соштрафованным штрафованным своим куревом. Тогда нам придется перейти к принципу коллективной ответственности. И еще мы очень не хотели бы, чтобы ваши курящие парни... Совратили на эту привычку кого-нибудь еще, ведь мы же не сможем выдавать табачный паю вам и не выдавать другим желающим, если они будут соблюдать те же условия. Если всей своей компанией задымят римляне, то это будет страшно. Я вас понимаю, Сергей Петрович, с солидным видом кивнул старший унтер, и постараюсь донести ваши слова до общества. Но скажите, неужели нельзя каким-либо образом раздубыть семена и сажать табачок для собственного употребления? Собираясь сюда, мы не взяли с собой семена табака, потому что вовсе хотели избавить мир от этой привычки, сухо сказал я. И это было наше общее решение. Но тот, кто задумал этот эксперимент там, в горних высях, решил нас немного подправить и подкинул нам этот фрегат вместе с его грузом. Если исходить из теории отца Бонифация о высшем замысле, то получается, что табак в нем тоже играет какую-то роль, ибо никаких случайных обстоятельств в таком случае быть не может. И в то же время плыть за этим растением на его естественную родину для нас немыслимо и невозможно. Место, где табак произрастает в диком виде, находится практически на противоположной от нас стороне планеты, да еще достаточно высоко, в горах Южной Америки. Когда в аналогичное предприятие отправлялся Фернан Магеллан, то из пяти кораблей через три года обратно вернулся один, а из 280 человек всего 18. Идти на такой риск ради табака мы не имеем права. потому что у нас только один корабль и ни одного лишнего человека. Впрочем, я немного помедлил и спросил. Гаврил Никодимович, а кто-нибудь из ваших парней там, у себя дома, сажал табак на своем огороде? — Да, почитай, все и сажали, — махнул тут рукой. — Покупать куреву в лавочке, никаких денежищ не напасешься. А папиросы — это вообще барское баловство. Зато как скрутишь цигарку, как задымишь. Но Сергей Петрович, почему вы об этом спрашиваете? А потому, что под сушеным табачным листом на фрегате нашлись полотняные мешки с неизвестными семенами, сказал я. Вы, если увидите, сможете их узнать. Разумеется, Сергей Петрович. Уверенно кивнул старший унтер. Меленькие такие. Вот именно что меленькие. сказал я. Но только учтите, что прошлой зимой весь груз фрегата промерз насквозь. Морозы тут такие, что птицы бывают на лету падают. Так что, может быть, семена эти еще и не взойдут. Тот покачал головой и убежденно сказал: ежели, как говорит отец Бонифации, эти семена попали сюда Божьей волей, как и все тут, то у них непременно взойдут, не могут не взойти. Верьте, Сергей Петрович. и тогда свершится задуманное. «Непременно свершится», — ответил я. «А вы завтра с утра зайдите в большой дом, там я покажу семена и выдам вам довольствие на всех ваших архаровцев на первую неделю. И вот что еще. Бумаги на самокрутке у нас тут нет, следовательно, курить вам придется трубки. Я скажу мастеру Валере, он вам посодействует». — Благодарствуем, Сергей Петрович, за доброту, — степенно сказал старший унтер. — Клянусь, вы об этом не пожалеете. Ну, я пойду. — Идите, — говорил Никодимович, — кивнул я. — И не забывайте, что даже в лучшем случае табак собственного урожая у нас будет только через год. Когда мой недавний собеседник отошел... Я подумал, что теперь мне следует сообщить о начале выдачи табачного довольствия лейтенанту Гвида Белла, старшему сержанту Седову и доктору Блохину и кто там еще у нас может оказаться в числе курильщиков. А еще мне предстоит протолкнуть это решение на совете, ибо Витальевна, несмотря на все мои обещания, упрется как 300 спартанцев. Но худшее заключается в том, что курильщикам придется ужасно извращаться, чтобы не дымить в помещении. Спичек-то с зажигалками у нас откровенный дефицит. Вытащил щипцами уголек из очага, сунул в трубочку и выскакивай курить на улицу. А на носу зима с морозами и метелями. Как бы еще пожары не устроили. А уж то, как итальянцы будут дымить среди некурящих римлян, это вообще ужас, покрытый мраком. Не через русских, так через них. Весь римский батальон к весне у нас скурится поголовно, и к гадалке не ходи. Ох, выпускаю я на свободу дракона. Видит Бог, нелегко дается мне это решение. При этом других вариантов нет. Никаких исключений из общих правил у нас быть не должно. Но первым делом надо найти подпоручика Котова и выяснить у него... Скольким граммам равны четыре золотника.